Глава 19 Заряд. Времени у нас было в обрез. Возможно, всего два дня на подготовку армии к походу ничтожно мало. Не берусь утверждать наверняка, в таких делах я не спец, однако медлить было нельзя. Боги быстро узнают, что герцог Урхонский и герцог Аруэльский объединились и выступили на Лангеру, а следом за богами узнают и их последователи, и тут начнется гонка со временем. Если король успеет отозвать войска, вторгнувшиеся в Великую Пусту, и укрепить оборону, наши шансы на победу будут близки к нулю. Поэтому и мне нельзя мешкать. Эх, и почему у меня никогда нет времени на то, чтобы спокойно и вдумчиво покачаться, нарастить тушку, подумать о вечном? Постоянно приходится обучаться на ходу и на скаку принимать решения». Хотя, может быть, именно это и позволяет мне двигаться вперед. Быть тем, с кем считаются акулы вроде герцога де Блейта, хочется в это верить. Муха, зажужжав, отлепилась от балдахина и полетела по своим делам. Пожалуй, и мне пора. Уже. послышался огорченный голос. Повернув голову, я грустно улыбнулся тиаре, нежащищейся в постели. Уже, подтвердил я, время пришло. «Может быть, останешься?» — с надеждой спросила супруга. «Хотя бы еще на часок, а?» Она лукаво сверкнула глазками. «Мне стоило огромных усилий ей отказать. Те два дня и три ночи, что мы провели вместе, были...» «Будто сон. Да, такое пошлое сравнение подойдет как нельзя лучше. Я только что думал о том, что постоянно куда-то бегу и поэтому становлюсь сильнее, но мгновение спустя в голове мелькнула предательская мысль, было бы неплохо наплевать на все и просто остаться с ней. Тиара прекрасна, красива, умна, ненасытна и не пилит мозг, а еще всегда на моей стороне». Прошедшие два дня я не просто отдыхал, я не мог себе позволить впустую тратить время. Я сбегал из замка и города и уходил в лес повышать количество неубитых. Герцогу моя самовольность не особо понравилась. После первого раза он высказал все, что думает по этому поводу. Своё недовольство он объяснял тем, что печется о безопасности своего ценного союзника, меня». Тем не менее, Тиара побеседовала с ним на повышенных тонах. Удивительно, но этого хватило, чтобы ее отец на следующий день с утра подошел ко мне и всего лишь попросил быть осторожным и не рисковать понапрасну, вместо «сиди дома и не отсвечивай». «Извини, милая, нет, меня просили вернуться сегодня к полудню. Пора». Отвернувшись, я поднялся с ложа и начал одеваться. Услышал, как скрипнула кровать, а через секунду меня нежно обняли сзади. — Мне правда нельзя с тобой, — тихо проговорила жена, — или возможность моей смерти из-за переноса сквозь пространство твоим способом — лишь отговорка? — Правда, — твердо произнес я, глянул на нее через плечо. Тиара выглядела грустной. Я решил ее подбодрить. Хотя, знаешь, давай. Помрешь, и тогда с меня спадет метка твоего ритуала, а сам я снова стану свободным парнем она удивленно захлопала ресницами а потом зарядила мне ладошкой по спине балбес тебе от меня не избавиться заявила тиара а даже если и получится ритуал слишком силен чтобы развеяться из за такой мелочи как смерть волшебника великая просто найдет другого последователя на которого и переложат мои обязанности не факт что та другая будет лучше чем я Несколько секунд мы молча смотрели друг другу в глаза. Сейчас ее взгляд был серьезным, будто бы намекал, что его обладательница сказала чистую правду, с которой стоит считаться. «Мой внутренний скепсис никуда не делся, нельзя слепо верить всему, что услышал. Однако процентов на 80 я уверен, что Тиара не солгала, одной ее смерти будет мало для того, чтобы избавиться от метки жертвы. И моей, полагаю, тоже». «Есть все основания считать, что перерождение не спасет от этой незавидной участи. Конечно, я могу ошибаться, но, к сожалению, шанс проверить теорию явно представится, ведь умираю я с завидной регулярностью». Обо всем этом я уже думал не раз и совершенно не переживал о том, что рассказал теаре о последствиях, которые настигнут непоследователей старика при переносе через тьму. Во-первых, я еще два дня назад прилюдно сообщил, что благодаря силам тьмы перенесусь в нужное мне место, когда все будет готово. Таким способом я одновременно поднял авторитет бога тьмы, а заодно объяснил, почему я до сих пор нахожусь в Урхонте. Во-вторых, старик разрешил мне приоткрыть завесу тайны. Теперь мы, как бы это забавно ни звучало, вышли из тьмы. Раньше мы прятались, но больше такой возможности у нас нет». «Пришла пора активных действий, однако все равно аристократам я дал лишь размытую информацию, одной теаре подробно пояснил только некоторые моменты, ну и в-третьих, иначе мне бы действительно не получилось от нее отделаться, верная жена готова идти за мной на край света, если я правильно понимаю, у нее весьма авантюрная натура и ей очень сложно отказаться от такого приключения». Тиара сказала, что раз уж ей не удалось отправиться со мной, она нагонит войска отца и присоединится к походу. А может быть, Мавия даст ей другое задание. «Конечно же не будет», — усмехнулся я и, развернувшись, чмокнул ее в лоб. «Не переживай, если бы я хотел от тебя избавиться, попытался бы сделать это еще во время брачной ночи, но, как видишь, не рискнул». Кто знает, каких финтов от тебя стоит ждать. Да и Мавия за тобой постоянно присматривает. Сейчас же... М -м, сейчас же ты мне и живая нужна. Еще раз улыбнувшись, я резко развернулся и направился за ширму, иначе мне так и не дадут нормально одеться. И ведь я не соврал. Я уже точно не воспринимаю Тиару в качестве своего врага. Самая скромная, как союзника» а я не привык разбрасываться союзниками только потому, что у них есть рычаги давления на меня. Невольно вспомнил темницу замка. Хм, что ж, тот последователь Рюгуса, который стал жертвой кровавого ритуала по получению сведений о местоположении частиц и осколков, не в счет. Можно даже сказать, что он погиб ради общей цели, ради того, что жаждет найти и его покровитель. Да, я не настолько хорош, чтобы спасать всех и вся... Этот мир закалил меня. Я могу наступить на горло своей человечности, но повод должен быть существенным. Метка жертвы — серьезное ограничение. Однако на другой чаше весов лежат возможности, нивелирующие неудобства. Если держать ухо востро, как я привык, то все обойдется. Пожалуй, даже если бы я узнал, что смерть моей жены стопроцентно прервет нашу связь, все равно не стал бы ее убивать. По крайней мере, пока не замечу, что она собирается меня предать. «Покажешь мне свой портал?» — проговорила она, когда я, полностью одевшись, вышел из-за ширмы. Обнаженное тело тиары прикрывала алая горностаевая мантия. Еще один тест на доверие? Что ж, внешнее проявление неуловимой тьмы скрывать бессмысленно. Ничего такого в нем нет. Я молча кивнул. Подойдя ко мне, супруга поцеловала меня и обняла. «Не вздумай помереть, понял?» — строго произнесла она мне на ухо. «Я не хочу носить траур. Не люблю, знаешь ли, долго ходить в одних и тех же цветах». «Тебе и не придется», — отозвался я. «Выше нос, милая. Еще увидимся». «Неуловимая тьма!» «Вернулся! Старший адепт вернулся!» — пронесся над лесом счастливый голос Шона — Вместе с десятком бывших селян староста ждал в назначенное время возле невысокой скалы. Они были рады меня видеть, даже обниматься полезли. «Кейн у себя?» — спросил я по пути к лагерю. «Ну а где ж ему быть-то, старший адепт?» — отозвался Шон. В самом лагере меня тоже шумно встречали, звали за стол, мол, все готово. Я попросил всех рассаживаться и пообещал скоро быть, сам же направился к жилищу, расположенному немного на отшибе. Для себя отметил, что лагерь слишком сильно изменился, ожил и вырос. Входи! услышал я голос некроманта, когда приблизился к его навесу. Отодвинув в сторону старое покрывало, я вошел внутрь. «Поздравляем со свадьбой!» Во все свое бледное голубоватое лицо улыбалась Мара. «Тебе тоже пора уже!» – недвусмысленно намекнула она сидящему рядом Кейну. Внешне казалось, что высшее умертвие полностью восстановилось. Возможно, так и есть, но в прошлый раз некромант говорил, что потребуется не меньше недели, а прошла только половина срока. «Спасибо!» – хмыкнул я, усевшись спиной к двери. «Ну, как вы тут поживаете?» «Скучно здесь!» – выпалила Мара. «Так что мы с тобой, это не обсуждается!» Я перевел взгляд на Кейна, тот лишь безразлично пожал плечами. «Видел много новых лиц в лагере», — произнес я. «Задумка Шона реализована без проволочек? По пути в лагерь староста уже успел мне похвастаться о том, что одна из трех деревень полностью присоединилась к нам. Сразу». Слухи разлетаются мгновенно, они уже знали о судьбе Экхайма. Вторая деревня присоединилась после того, как позавчера вечером на нее напали истревшие. Получается, на следующий день после визита Шона и других парламентеров. А последователи старика пришли на помощь беззащитным людям. Вчера же присоединились третьи, когда им рассказали, что случилось со вторыми». «Все это я знал, но хотел бы послушать рассказ некроманта. Вдруг он будет отличаться от мнения старосты?» «Без проволочек!» — кивнул адепт и лениво продолжил. «Сегодня прибудут последние новички. Мара посчитала всех. У нас почти семь сотен ртов!» Кейн замолчал, очевидно полагая, что и без слов все ясно. Однако зомби решила прояснить. «Тление развивается слишком стремительно. Наши деревенщины вроде бы в безопасности тренируются, становятся сильнее, но подъедают запасы. Понимаешь? А круга вымирает. Торговцы в такую глушь не ездят, и народ уже потихоньку задается вопросом, а что дальше? Долго нам здесь прятаться?» «Семь сотен. Когда я последний раз говорил с Кейном через Мыша-2, а именно в свою брачную ночь, такого количества еще не было». Сейчас, проходя через лагерь, я видел новеньких, но не семьсот человек. Наверное, многие на тренировках, охоте, в патруле. Хорошо, что у меня была задумка, что делать с паствой старика. Хотел еще повременить, все взвесить, но опять мир толкает меня вперед. — А что дальше? — хмыкнул я. — Переезжаем мы. «Я вроде как теперь женат, и мой тесть, скажем так, в качестве приданного за женушку, пожаловал мне баронский титул и небольшой надел. Замка нет, есть несколько полуразрушенных деревень, подальше от трения и поближе к торговцам. Я понимал, что сейчас начнутся расспросы, на которые мне совершенно не хотелось терять время, но оставим эти разговоры на потом. Вскоре сами все увидите». Мара хотела что-то сказать, но сдержалась и, поджав губы, кивнула. Я перевел взгляд на некроманта. Сейчас меня очень интересует другое. С доставкой все идет гладко? Как ты и планировал, завтра уже мы будем на Саудзе? Кейн вздохнул и нехотя закатил глаза, связываясь с одним из своих зомби. Спустя секунд пять его взгляд вновь стал прежним. «Все в порядке!» Я удовлетворенно кивнул и предложил товарищам переместиться за стол. Шон и остальные ждут, нельзя заставлять народ голодать. Во время нашего праздничного обеда с охоты вернулась Велла в компании нескольких волков. Собачка тут же бросилась ко мне. Хорошо, что я успел вскочить со стула, иначе повалила бы, может быть, даже вместе со столом. За последнее время мой темный булькорг подрос до 65 уровня. Где она качается, никто не знает, но предполагают, что выискивает истлевших в округе и уничтожает их. Я выступил с речью перед паствой старика, велел всем собирать пожитки, а после обеда вместе с собачкой сам отправился в лес. Когда ушел достаточно далеко, принялся повышать счетчик неубитых, провозился до самой темноты и только после этого вернулся в лагерь. В лагере никто не спал, горели костры и факелы, а люди спешно скручивали покрывало, допаковали вещи в узелки. Я отправился в склад навес и перенес в инвентарь всю мебель, которую забрал из кабинета мэра в Экхайме. Вышел на улицу и, отойдя чуть в сторону, уселся в траву. Вэлла оказалась рядом, легла так, что я мог спиной опираться на ее теплый бок, при этом еще и смотреть в умные глаза. «Знаешь, я вроде как теперь немного публичная личность», — сообщил я собаке. Она задумчиво склонила голову на бок. «В общем, я хотел бы, чтобы ты больше времени проводила со мной, как раньше. У тебя найдется заместитель для командования волками?» Она прекрасно меня поняла, гавкнула и, поднявшись на ноги, убежала в лес, где отдыхала стая. Совсем скоро она вернулась в компании с матером вожаком черных волков 50-го уровня. заявила собака, кивком громадной головы, указав на своего товарища. «Отлично!» — похвалил я Вэллу и, повернувшись к волчаре, выдал ему ценные указания. «Следи за своими во имя древних. Договорились?» Хищник сощурился, словно человек, и едва заметно кивнул. Ближе к полуночи я почувствовал, что заклинание откатилось. К этому времени все успели собрать вещи. Семьсот человек и штук пятьсот волков, думал, что их будет меньше, собрались на притоптанной полянке, где еще совсем недавно размещались дома-навесы. Сидя верхом на вэлле, я проехал перед взволнованными крестьянами и остановился ровно по центру. «Верные последователи бога тьмы!» обратился я к собравшимся. «Сейчас мы благодаря силам нашего Бога переместимся в другое место, подальше от тления. Но это не значит, что все вы вернетесь к обычной крестьянской жизни. Вы усердно тренировались и сражались, и теперь вы – воины, воины Бога тьмы, те, кто способен биться с истлевшими, те, кто сможет помочь этому миру выжить». «Те, кем будут восхищаться, о ком позже сложат легенды. Вы, друзья мои, настоящие герои. Ваши жены, дети, родители будут вами гордиться, а вам самим не нужно будет волноваться о них, ведь они останутся в безопасных домах, будут молиться Богу тьмы и ждать вашего возвращения с поля боя. Возвращения с победой!» «Уже!» – заревел рыжебородый Грейв, уже достигший 42-го уровня. «За бога чумы!» – поддержал его староста, отстающий на один уровень. «Да!» – закричали другие ветераны и некоторые новички, многие из недавно присоединившихся, как я заметил, пока с опаской поглядывали на меня и остальных. «Я ценю ваш настрой, мои последователи!» Над лесом пронесся громоподобный голос, а рядом со мной начала сгущаться тьма, быстро превращающаяся в четырехметровую фигуру. «И благодарен вам за ваши молитвы. Я прибыл, чтобы помочь старшему адепту перенести вас к вашему новому дому, где уже ждут другие ваши братья по вере». Голос старика звучал настолько уверенно, что даже у меня по спине пробежали мурашки. Теперь с ностальгией вспоминаю те времена, когда я был его единственным последователем. Конечно, один я не мог дать ему того заряда, что дали те тысячи, которые поклялись ему в верности за последние дни.